Творец. Больше всего ник расстроили испорченные туфли. Эти маленькие, очаровательные лодочки с вызывающей высоким каблуком и целомудренным круглым носиком. Элегантный бархат и кожаные ремешки с атласными лентами, декоративным кружевом и серебряными колокольчиками. Уничтожено. Все уничтожено, изорвано стеклом, измазано кровью. А если бы Иван растерялся, то и пока смог бы провалиться. Нет, такого еще не было, чтобы с самого начала неудача. Бедные, бедные туфельки. Записи камер видеонаблюдения ничего не показали. Да и странно было бы ожидать другого. Девицы давно уже научились пакостить, не попадаясь на глаза. Про камеры знали все. И все умели обходить их. Не к них собирался сменить старую систему на новую, но все как-то руки не доходили. Руки не доходили, от туфли испорчены. Да и проект затормозится на неопределенное время. Впрочем, пауза только на пользу пойдет. Пускай погадают, что за таинственную красавицу шериф на руках носил. Молодчина, Иван. Вывернулся. Вот что значит опыт. Его не пропьешь. Иван молодец, а диверсанта ник-ник отыщет. Спускать подобное безобразие он не намерен. Сегодня туфли испортили, завтра платья подожгут, послезавтра вообще по миру пустят. Распоряжение собраться всем в конференц-зале было вторично равнодушно. Девицы перемингивались, перешептывались, обсуждая маленькую неприятность, которая произошла с новенькой. ничего особенного, Сущий пустяк. С новенькими вечно что-то происходит. Новеньким вообще нельзя доверить ни одного маломальски серьезного дела. Да и зачем они нужны, если в доме полный комплект девочек? Возмущение было ленивым и вязким, словно топленое масло. Девочки понимали, что никник -ник сделает так, как хочется ему, и просто чесали языками. Только Алекс Сладкий красавчик Алекс, петух-павлин и единственный жеребец в стае тонконогих кобылиц-манекенщиц злился по-настоящему. Он сел в отдалении, чтобы все присутствующие смогли оценить глубину нанесенного Алексу оскорбления. Прямая спина, хмурое лицо, старинный брегет. Неотъемлемая часть имиджа и самая настоящая вещь в облике этого пустоголового смазливого самца покачивается в руке. Алекс ревновал к Ивану. Ревновал страшно, по-испански, с огнем в глазах и стилетом за поясом. Стилет, правда, декоративный, из мягкого алюминия, а ревность самая настоящая. И ревновал он ник-ник-а, пёстрый эстадо-кабблист-манекенщиц, белый язык подиума, работу и фотографии, на которых вместо вызывающей хорошенькой мордахи Алекса будет лицо Ивана. Алекс жутко боится получить отставку, поэтому его кандидатуру смело можно вычеркивать из круга подозреваемых. Хотя, с другой стороны, может, Алекс хитрым способом пытался извести соперника. Дошёл, что без Химеры Иван не нужен. «Вряд ли. Слишком глуп и ко всему трусоват». «Все собрались». «А то!» Инка, темноволосая, оглобля в кожаном сарафане, надула губы. «Ник-ник, ты чего рыжешь Давай, спасибо и по домам. Меня ждут, между прочим». Инка, единственная из всей своры, имела постоянного бойфренда. Чем несказанно гордилась?» и при каждом удобном случае подчеркивала свой статус. Женщины, которая уже почти вышла замуж. Ничего, подождешь. А кому не нравится, заявление на стол свободны. силы никого не держу. Не кушай, не сердись. Инка сразу пошла на попятный. Одно дело корчить из себя жутко занятую даму, прикрываясь женихом и трудовым кодексом, и совсем другое оказаться на улице модели нынче хватает. Есть и покрасивее, и помоложе. Я недоволен. Догадались. И вы знаете почему. Вопрос один. Чья это работа? Туфельки выглядели очень жалостливо. Порванная ткань. Темные пятна крови. Хотя видны они были лишней к Нику. Ну, откуда нам знать? Говори за себя ставил Алекс. «Я и говорю, я не видела. И вообще, сама виновата, смотреть надо, что обуваешь. Пусть к себе претензии предъявляет, а мы ни при чем». «Претензии здесь предъявляю я, понятно?» «Понятно», Инка сникла. «Я не видела». «Я, я тоже, ага». «Понятно, что никто ничего не видел». Никто ничего не слышал и вообще смотреть надо было. Симпатии окружающих на стороне Инки. Новеньких здесь не любят. А таких новеньких, которые получают все и сразу и подавно. Девочки с трудом переносили существование Айш. А тут еще одна красавица появляется. Значит, никто не знает, каким волшебным образом в туфли попало стекло. В ответ раздалась нестройная Ага. Только Алекс не упустил случая выпендриться. «А может, это этот, который актер?» «Зачем?» Даже инка сообразила, насколько нелепо данное предположение. «Ну, чтоб выделиться. Эк, он ее на руках. Типа романтика. А все сразу повелись. Нет, ну это ж свинство, так сценарий ломать. Правда?» Аронов в очередной раз с неким непонятным удовлетворением констатировал тупость и косноязычие красавчика Алекса. «Или сама, чтобы поссорить. Я вчера киношку зырил, так там одна фифа сама себе жизнь попортила. А все типа ее жалели и между собой срались. Так она потом типа королевой стала. похоже типа, правда?» «Помолчал бы, гений ты наш!» – попросила Инка. Никуш, ну мы вправду не в курсах, кто пакость устроил. Ну ты что, всерьез своих подозреваешь? Да тут всякие знают, что за испорченную вещь ты на британский флаг порвешь и не извинишься. А ну, нам надо, такие проблемы. А чужих сегодня было дохренища. И лазили везде без спросу. А им-то зачем чужим? Никник -ник уже сдался. Права, Инка, права, стервочерноволосая. Ни одна девка из Литуали не рискнет с хозяевами отношения портить. Каждая за место горло перегрызет. Оно и понятно. Только Литуаль держит штат из моделей. Другие дома привлекают девушек время от времени, по мере необходимости, и платят соответственно. А в Литуале хорошо. Лёхин заботится, чтобы постоянные контракты были. Он в этом плане настоящий профессионал. Значит, не свои. Тогда кто? Айша? На неё это похоже, сделать гадость чужими руками. Сама на сегодня не появлялась, а вот подкупить кого вполне могла. Да, надо хорошенько потрясти Айшу. Нет, ну что за дрянь такая? Ведь разобрались же, никто никому ничего не должен. Уезжает, контракт хороший, деньги заработает, на мир посмотрит. А она все никак с потери призрачного трона смириться не желает. «Так это того? Мы пойдем, что ли?» Инга переминалась с ноги на ногу. «Идите». «А сильно пострадали?» «Кто?» Ну, туфли, естественно. Если что, так я возьму, размер подходящий и Вали отсюда. Обида за не судьбу туфелек, таких замечательных, неповторимых, удивительных туфелек, созданных специально для того, чтобы ими восхищались, любили и обували исключительно в торжественных случаях, всколыхнулась с новой силой. Все вон, все пошли, свободны, к чертям собачьим. За месяц до. Адет укатила в Англию. Странно. Более чем странно. Ранее она не проявляла интереса к путешествиям. Более того, Адет не единожды заявляла, что Париж – ее мир. И другого ей не надо. А тут Англия. Заменитые лондонские туманы, сумрачное аббатство и вялые, точно снулая рыба англичане. Серж злился. В целом он не имел ничего против королевства, лондона и англичан. Но Адет уехала, уехала в Лондон, без него. Последний факт заставлял скрипеть зубами и вымещать раздражение на слугах. Сначала Швейцария, вояж в закрытую клинику красоты. Сержу пришлось жить в убогой деревушке, коротая время среди тупых иностранцев и толстых вальяжных местных жителей более озабоченных толщиной кармана приезжего, чем его происхождением. А теперь вот Лондон, и он снова за бортом. Адет даже предлогом не озаботилась. Поставила его перед фактом за день до отбытия. За этими ее поездками что-то стоит. Или кто-то. Любовник. Новый любовник. И на сей раз это не мимолетное увлечение, а нечто серьезное иначе Адетт не пряталась бы. Из-за него, из-за любовника она в Швейцарию отправилась. Клиника красоты. Как же. Адетт с ее самомнением в жизни не опустилась бы до посещения клиники красоты. Заведение подобного толка она не жаловала. Конечно, любовник. Наверное, живет он в Лондоне, если Адетт изменила горячей Франции с сумрачным Альбионом. Влюблена как он раньше не догадался. Влюблена настолько, что забыла о гордости и достоинстве. Адет-адетти бегает за мужчиной. Сенсация из сенсаций. Серж налил себе коньяка и, усевшись перед зеркалом, спросил. Знаешь, как он выглядит? Конечно, знаешь. Она разговаривает с тобой. доверять свои секреты. Маленькие гадкие секреты Ады Адоевой значит, и про него рассказала. Наверное, со стороны подобное поведение казалось сущим безумием. Но она вернется. Адет способна бросить Францию, Париж с его величавыми соборами, демократичными кафе и ароматом кофе. Адет способна бросить дом вместе с коврами, картинами и статуэтками из мессенского фарфора. Адет способна бросить платье, шляпки, духи и его, Сержа Халаванского. Но она никогда и ни при каких обстоятельствах не бросит зеркало «Мы будем ждать», — пообещал Серж. «Мы дождемся». Зеркало Химеры молчало.